Уже открывая дверь кабинета, Катя услышала телефонный звонок. Ключ как всегда не попадал в замочную скважину и в итоге упал на пол. Телефон всё звонил. Алло, запыхавшись, ответила наконец попавшая в кабинет Катя. От операционного стало что ли оторвал? Фима, практически в руке зажим, на лице маска. То-то тебя слышно плохо. Я коротко. Скажи пациенту, чтоб потерпел. Он в наркозе, не услышит. Ох, любила Катя Фиму Загозкина. Вот тот самый редкий случай, когда люди знакомятся уже в зрелом возрасте, еще и живут в разных странах, видятся-то раз в год. Но это не мешает им радоваться каждому разговору, потому что говорят они на одном языке. Понимают друг друга с полуслова. И чувство юмора у них схоже. Ну, тогда не тороплюсь. Короче, русская красавица. Приезжаю в сентябре. Точную дату сообщу дополнительно. Останавливаюсь, естественно, в Болчуге. Постельное бельё готовить не надо. С тебя два свободных вечера. На один можешь прийти с кавалером, но на второй только одна. Ахмурять тебя буду. Так, может, мне и на первой одной прийти? расхохоталась Катя. Это был тест на наличие молодого человека. Выходит, никого нет. Представь себе, есть? Расстроила. Но я тебя отобью. Одного вечера мне достаточно. Самоуверенный ты тип Загоскин. Иначе не проживёшь. Это точно подумала Катя. Ну вот и хорошо. Может, Фима поможет принять решение. После той первой поездки в Германию у них сохранились не просто рабочие, но и хорошие дружеские отношения. Скорее всего, в этих отношениях Катерина выступала в качестве сестры. Она прекрасно знала о наличии у Ефима девушки Инны, с которой за год скин то расходился, то опять страстно дружил. Инна являлась владелицей аптеки. И каждый раз эта аптека становилась основной причиной то гордости, то ссор. Понимаешь? Подняла сама. Приехала в Германию в 14 лет. Ты представляешь, что это такое? Я всё же переехал с сознательным парнем. Мне уже 26 стукнуло. И я сам конкретно хотел уехать. Понимаешь? Сам. Это очень важно. А её родители за шкирку взяли, от друзей, от школы оторвали и кинули этим фрицам на сидение. Без языка, без привычек. Таким детям очень сложно, остаются комплексы на всю жизнь. Вон у тётки моей, та в Берлин приехала. Дочь после школы уехала в Израиль. Прикинь, в армию пошла. А у шимку немца здесь достали. Она всё перетерпела. Язык выучила классно, вообще без акцента говорит. Образование получила прекрасное. Училась день и ночь. Подрабатывала. Хотя в Германии это запрещено. Кредит взяла в банке. Тоже знаешь, это тебе не Ваня с Маней. Это бизнес. План подробный нужно составить. Банкиров убедить. Вот так вот. Такая инка и ее аптека были со знаком «плюс» и практически так же с пеной у рта. Ефим обзывал разными неприличными словами эту чертову аптеку и в самых ярких красках расписывал ее хозяйку, когда его настроение было со знаком минус. Обнаглела, понимаешь, обнаглела. Немку, понимаешь, из себя корежит. Занята она, видите ли. Чем она там занята? Маникюр себе в своей аптеке делает, да маски накладывает. Тебе, кстати, Кать, Маски швейцарские не нужны? Такие классные, молодеешь на глазах. Тебе со скидкой. Я с Инкой договорюсь. Но это я отвлекся. Вот это моя корова, видите ли, о себе возомнила. Предпринимательница, блин. Лучше б на диету села. А то за рожей смотрят, а задница уже в машине не умещается. Брошу ее нахрен. И че я, Катька, тебя в сестры записал? От весёлых мыслей женщину отвлёк Влад, просунув шею в дверь. Ага, назово не можем найти. У тебя один номер его мобильника. Вроде у него их два. Сейчас посмотрю. Екатерина потянулась за записной книжкой. Но он к трём должен подъехать. Точно? Точно-точно. Я слышала, с ним сегодня главный по телефону говорил. А тебе-то что? Да парень у нас тут приблудился с острым животом. На УЗИ все чисто, а анализы подозрения на аппендицит дают. Не пропустить бы. И вы что? Что-что? Заяц говорит, пусть домой себе отправляется и в следующий раз смотрит, что ест. А мне чего-то неспокойно. Короче, пока положили его, понаблюдаем. Хорошо бы нас Аганезов рассудил. Родственники-то ничего? Не против за кой-ка день платить? А зачем они его к нам привезли? Везли бы вон в Склиф, а лучше в Первую Градскую. Там в коридоре хорошо на каталочке лежать. Продувает, воздух свежий. Не скучно опять же. То медсестра больных шугает, то кто-то от боли стонет. — Да ладно тебе! Никто уже в коридорах не лежит. Вспомнил тоже. Не Екатерининский дворец, это ясно. Удобство в конце коридора, но в целом... — Катерина! — строго напомнил Влад, встав у нее нот душой. — Я в Первой Градской дежурантом работаю. Не учи ученого. — Вот, нашла два телефона. Звони. — Хороший ты все же парень, Мельникова. Попрошу не оскорблять, сурово заметила женщина и рассмеялась. Это ж я любя, и уже выходя, добавил: Тебя, кстати, Ленка твоя искала. Просила забежать, как пауза будет. Спасибо, сейчас историю допишу.